Ну вот, где-то через полчаса в Макдоналдс вошёл тот самый тип, продолжила Аня. Саша потом говорила, что узнала бы этого парня из тысячи, из миллиона тысяч. Это он тогда в тузло получившую ночь, когда она стояла перед четырьмя мужчинами в разорванной одежде и дрожала от страха, тянул к Саше свои липкие и холодные руки. Правда, он так и не прикоснулся к ней, но она нисколько не сомневалась, что руки у этого парня именно липкие и холодные. Её ещё она хорошо запомнила его взгляд. Светлые рыбьи глаза смотрели так, будто хотели сожрать её всю, сожрать так, чтобы сок стекал по подбородку. И вот сейчас эти ледяные и безжалостные глаза снова ощупывают с головы до ног, даже коссовая стойка этому не мешает. Этот парень пришёл именно к ней. Это Саша поняла по тому, как уверенно он пробирался сквозь толпу, предварительно нашарив глазами в зале ресторана именно её, Сашу. и даже удовлетворённа кивнул, при этом самому себе. Глядя на этот узкий с ранними залысинами лоб, бледные губы с беловатыми хлопьями слюны в уголках рта и тонкие, слегка вывернутые ноздри, Саша испытывала примерно то же ощущение, как если бы её заставили смотреть на внезапно ожившее доисторическое челенистоногое. Её даже затошнило. И скорее от того, что приступ тошноты становился неодолимым, Чем действительно от страха Саша выскочила из-за стойки и кинулась к старшему менеджеру, который по счастью наконец-то вошёл в зал. Послушай, мне срочно надо уйти. Срочно, срочно уйти. Ты чего? 217-я, отарапел Володя, номер 175. Я заболела. Я забыла об одном деле. Мне просто необходимо уйти. Я ухожу. Да вы что, девки сговорились сегодня, что ли? Возмутился менеджер враз, потерявший всю свою деловитость. У одной зубы видите ли, у другой вообще припадок какой-то. А работать-то кто будет, я тебя спрашиваю? Не знаю, не знаю. Даже если ты меня не отпустишь, я всё равно уйду. Считай, что уже ушла. Стой. Володя номер 175 прищурился и вдруг подобрал, чего вообще за ним отродясь не водилось. Ладно, иди. Но ну, учти, В первый и последний раз. И то только потому, что за все время у тебя ни одного замечания. Спасибо. Едва не опрокинув стул, Саша метнулась в комнату для персонала. «Два часа не доработала. Из зарплаты вычтем учти!» — крикнул ей вслед начальник. Он уже пожалел, что был таким великодушным.